Они дошли до скал у подножия горы Анака и взяли левее, двигаясь к перевалу от укрытия к укрытию. Вскоре они подошли к месту, лишенному естественных укрытий. Это было открытое поле начала обширной долины, простиравшейся на сотню ярдов до первой седловины в перевале. Ничего не оставалось делать, как пересечь это пространство. Хирн и Крофт присели за уступом отрога и стали обсуждать. «Что делать дальше?» «Нам необходимо разделиться на два отделения, лейтенант. И когда одно будет пересекать открытое пространство, другое обеспечит ему прикрытие», — сказал Крофт. «Думаю, что это правильно», — согласился Хирн. «Несмотря на всю напряженность обстановки, было очень приятно сидеть на уступе скалы, впитывая всеми порами солнечное тепло». Он глубоко вздохнул. «Так мы и сделаем». Когда первое отделение достигнет перевала, за ним последует второе. Ага. Крофт потер подбородок и бросил испытующий взгляд на лейтенанта. Я поведу первое отделение, ладно, лейтенант? Нет, решил Хирн, как раз здесь мне надо проявить настойчивость. Я сам поведу его, сержант. А вы меня прикроете. Но... Хорошо, лейтенант. На мгновение Крофт замолчал. Вам лучше взять отделение Мартиниса, у него в большинстве опытные солдаты. Хирн кивнул. Он заметил на лице Крофта выражение удивления и разочарования, и это доставило ему удовольствие. Но тут же Хирн почувствовал недовольство собой, он вел себя как мальчишка. Он сделал жест Мартинису и поднял вверх один палец, показывая, что ему нужно первое отделение. Через одну-две минуты солдаты собрались вокруг него. Хирн почувствовал какой-то комок в горле, когда он говорил, его голос звучал хрипло и скорее напоминал шепот. «Мы должны пройти вон к той роще, а второе отделение будет прикрывать нас. Мне незачем напоминать вам о необходимости быть на щеку. Он потрогал лоб, как будто забыл и хотел вспомнить что-то. Держите дистанцию между собой, по крайней мере, в пять ярдов. Кое-кто из солдат кивнул знак согласия. Хирн встал, перебрался через уступ скалы и начал двигаться по открытому полю в направлении к зелени, скрывавшей вход на перевал. Позади, слева и справа, он слышал шаги солдат отделения. Непроизвольно он взял винтовку на перевес. Поле, окаймленное с одной стороны скалами, а с другой высокой травой, было в сотню ярдов длиной и около 30 ярдов шириной. Оно было слегка покато и покрыто отдельными небольшими каменистыми бугорками. От камней и стволов винтовок отражались ослепительные лучи солнца. Стояла абсолютная тишина, как будто навевавшая на все вокруг сонливую дремоту. Натруженными, сбитыми подушечками пальцев ног, Хирн чувствовал каждый свой шаг, но ему казалось, что это происходит не с ним. Винтовка у него в руках почему-то была скользкой. Внутреннее напряжение давало себя знать при любом неожиданном звуке. Кто-то зацепил ногой за камень или просто шаркнул ею. Он перевел дыхание и, обернувшись, бросил взгляд на солдата отделения. Все его чувства были крайне обострены. Помимо всего прочего, он втайне испытывал радостное возбуждение. На какой-то момент хирну показалось, что в листве рощи кто-то задвигался. Он сразу же остановился. До оставалась оставалось ярдов пять-десять. Ничего не увидев, он сделал знак продолжать движение, и солдаты последовали за ним. Дзынь! Пуля рикошетом отскочила от камня и со свистом полетела в сторону. Роща наполнилась треском винтовочных выстрелов, и солдаты отделения склонились к земле подобно хлебам во время шквала. Сирн бросился на землю позади камня. Обернувшись назад, он увидел, как солдаты, ругаясь и крича что-то друг к другу, ползли к укрытиям. Винтовочный огонь продолжался непрерывный, ужасающий, с нарастающим темпом. Треск выстрелов напоминал звуки лесного пожара, отзыньканья, пролетающих над головой пуль, жужжания насекомых. Сверкнув при ударе о камень, они с нарастающим воем летели под аккомпанемент леденящего душу звука рвущегося металла. «Бью! Бью! Бью!» Солдаты лежали под прикрытием валунов, дрожащие, беспомощные, боясь поднять голову. Позади них, из-за скалы после некоторой паузы, Крофт и его отделение открыли огонь по роще с противоположной стороны поля. Обрывистые склоны скал отражали звуки и отбрасывали их обратно в долину. И здесь начался потрясающий хаос звуков. Одно эхо сталкивалось с другим, подобно разным струям в одном потоке. Звуки хлистали по ушам, почти оглушали. Хирн лежал плашмя позади камня, его конечности сводила судорога, глаза заливал пот. Он видел только прожилки гранита и поверхность камня, тупо воспринимая их глазами и не осознавая ничего. Все внутри него, казалось, оборвалось. Самым сильным было желание прикрыть голову руками и дождаться окончания перестрелки.